Прожектор на станции отсутствовал, поэтому за мной не бросились сразу, а собрали небольшой отрядец. Никто ведь не знает, что может сотворить колдун в темноте. Пробежав метров 150 пятьдесят я заметил неподалеку неясные отблески света, как будто кто-то курил в боковом ответвлении. Имея в запасе пару минут, я подкрылся и выглянул из-за угла. В свете зажигаемые папиросы разглядел четырех курящих людей и дрезину, груженную ящиками. Сзади замекали лучи фонарей, и послышался топот преследователей. Люди всполошились и быстро затушили папироски. Я успел услышать только последнюю фразу. Гриш, что там закипишь, а? В ответ цыкнули, и все затаились, дождавшись появления погони. Я сделал вид, что испугался и бросился в ответвление, а вскинувшим автоматы охранником каравана на всю глотку заорал: "Не стреляйте, это я!" Влетевший в ответвление патруль Усиленные караульными блокпоста и прочим служивым людом, ослепили всех ярким светом фонарей и, ошеломив внезапностью, количеством и агрессивностью, сбили всех охранников каравана и меня, в том числе, с ног, и разоружив связали. Тот, наконец, опомнился старший из охранников. «Что тут происходит? Что вы делаете? Мы свободные торговцы и никого не трогаем!» «Нам приказано захватить этого человека!» — ответил командир патруля и повел стволом автомата в мою сторону. «Так забирайте его! Мы-то тут при чем?» — недоумевающе отозвался охранник. «Разве это не ваш человек?» — удивился командир. «Да он только что влетел к нам, а я до этого ни разу его не видел!» Уже с раздражением заворчал тот. Я увидел, что командир патруля начал колебаться и решил вмешаться «Но и гнида же ты, Гриша, своих сдавать!» Патрульные опять напряглись а их командир приказал одному из бойцов обыскать торговца. «Да не знаю я его!» — заорал тот, когда стали его обыскивать. «Так, так, значит, не знаете, Григорий Алексеевич», — сказал командир, разглядывая поданный паспорт. «Тогда откуда же он вас знает?» Я слышал, как он кричит им «Мол, не стреляйте, свои!» Вмешался молоденький охранник. Командир патруля многообещающе взглянул на него, и тот заткнулся на полусловие. «Ну-ка всех на резину едем на станцию!» приказал он своим бойцам. «Там разберутся». Попытавшийся что-то сказать, торговец получил прикладом по спине и благоразумно решил пока помолчать, как, впрочем, и я. Через несколько минут мы добрались до станции, где нас встретили удивленные возгласы. Возле перона собралась огромная толпа, привлеченная суетой и богатней у тоннеля. И как не ругался начальник станции, никто и не думал расходиться. «Это что еще вы мне притащили?» заорал уже красный от гнева Сергеевич, увидев дрезину. «Так ведь он один из них!» Неуверенно ответил командир. «Молчать!» Заорал Сергеевич. «Быстро всех, кроме колдуна, развязали и вернули оружие!» Я понял, что мне опять пора на сцену. «Коршун, не бросай меня! Я же свой!» Что было духу, заорал я. У начальника каравана от недоумения взлетели брови. Затем в его глазах появилось понимание, но было уже поздно. «Коршун? Тот самый?» «Не может быть, не он это!» «Господи, зачем он к нам пришел?» Толпа была в крайнем возбуждении. «Еще бы!» Коршина в метро знали все. Убийца, грабитель, торговец наркотой. Он был на слуху у каждого. Но не каждый знал, что он еще и главный поставщик людского материала в притоны и на гладиаторские арены Черкизона. Это был длинный и тощий, как сухая ветка человек, одетый в коричневый камуфляж. Черты его лица можно было бы назвать тонкими, если бы не губы, похожие на два толстых жирных пельменя под маленькими черными усиками. Его руки были постоянно в движении. Он то теребил бородку, то поглаживал пистолет, то просто мял ладони в каком-то переживании, что ли. Все, кто имел оружие, тотчас направили его на торговцев и их предводителя. Напряжение достигло предела. И вдруг раздался хохот. Ха — Ха-ха-ха-ха! Ну ты молодец, колдун! Не ожидал! Задыхаясь от смеха, проговорил Коршун. «Такой спектакль разыграл! Да все напрасно!» «Да, я Коршун!» Обратился он к толпе. «Ну и что? Законов ваших я не нарушаю. Я всего лишь делаю честный бизнес». «Да что ты!» Притворно удивился я. «А детей воровать честный бизнес?» Толпа сразу заволновалась, и послышали заполошенные крики мамаш. «Вася!» «Васенька, ты где? Коленька! Надюша! Катенька! Где же вы?» Но спустя несколько напряженных минут все дети нашлись, и ружья до да автоматы вновь уставились на меня. Лицо Коршуна расслабилось. Он даже начал слегка усмехаться. Что ж, моя попытка провалилась, а я так надеялся, что кто-нибудь из детишек спит или заигрался с друзьями. Тогда ящики караванчиков точно бы скрыли. «Что ж, нужно срочно придумать что-нибудь еще». «Помогите!» Даже в установившейся тишине глухой голос из ящика был едва слышен. Автоматы вновь нацелились на караванщиков. Двое патрульных, несмотря на протесты Коршуна, подскочили к ящику и открыли крышку. Глянув в ящик, они переглянулись. И один из них, закинув за спину автомат, перегнулся через борт и вытащил осет из раненого Митю. Женщины заохоли, а мужики двинулись караванщиком красноречиво поводя стволами. Открыв еще несколько ящиков, патрульные нашли Мишу и Вику. Слава богу, все были целы, но они были жестко связаны, арты заткнуты кляпом. Только Митя смог перегрызть тряпку и освободить рот. Как только их развязали, старший брат пополз к младшим и стал растирать им руки, нашептывая на ушки и успокаивать. — Так, а ну-ка успокойтесь! — раздался громкий голос начальника станции. — Вы что, совсем обалдели? «Кто вам позволил скрывать имущество каравана? Вы хотите неприятности с черкезоном «А ведь я это устрою», – прошипел Коршун. Все сразу как-то засомневались. Неприятности от черкезона не хотелось, хоть и далеко он был, но за Коршина мог и отомстить. «Но, Сергеевич, это же кража детей! Это же работорговля! Как же так?» Пробормотал командир патруля. Гена, «Это твои дети?» Вкрадчиво спросил он у него, а потом громче уже у всех. «Может, это дети кого-нибудь из вас?» «Но ведь они же с нашей станции, они Андрея дети, нельзя же вот так!» Стали протестовать в толпе. «Вы думаете, мне их не жалко?» «Жалко, конечно, но Андрей погиб, мир его праху, их мать тоже. Кто их будет кормить и одевать?» «Я ведь честно пытался их пристроить, но никто из вас не захотел их брать!» Он оглядел людей, и те опускали голову под его взглядом. Он удовлетворенно хмыхнул и уже более примирительным тоном продолжил. «Кто знает, может, там им будет лучше. Здесь они очень скоро умерли бы от голода и холода. Да, Митя пытается подрабатывать, но на троих этого мало. Он стал воровать, и вы все про это знаете. Так что для нас они обуза! И, кстати, они ушли со станции и формально не являются ее жителями. Вы все знаете, какие сложные настали времена. Пропитания не хватает, вещи дорожают. Нам срочно нужны ресурсы. Без них станция вымрет. А Коршун заплатил за каждого ребенка по два рожка. Люди зашептались. Им, конечно, было совестно потакать работорговле. Еще более совестно отдавать воровство детей. Но ну, с другой стороны... Шесть рожков за трех оборванцев, которые не протянут более полугода. Очень заманчивый куш. «А, так значит, у нас тут торговля!» — решил вмешаться я. «Тогда я тоже хочу поучаствовать!» «Что?» Не понял ночь станции. Все, без исключения взгляды, были теперь направлены на меня. «Я хочу купить детей!» — сказал я громко. «И вашу совесть!» Добавил я уже себе под нос. «Сделка состоялась!» — возмутился Коршун. — Да и нет у него ничего. Мешок-то мы его проверили. — Подожди, Коршун, — сказал ставший вдруг рассудителем Сергеевич. — Ведь патроны ты мне еще не передал, а значит, сделка еще не состоялась. Я хочу услышать его слово. — Ах ты ж сволочь! Я тебе это припомню! — прошипел ему Коршун. — Ну нет, я в своем праве. Нужно было пульки отсыпать сразу, сейчас извини. «Посмотрим еще», — ответил тот. «Так, что там у тебя за предложение?» — спросил меня начальник станции. «Даю поценку за каждого». Выпалил я, очень надеюсь, что Коршуна не заклинила, и он не пойдет на принцип. Сумма-то огромная, за нее полстанции скупить можно. В толпе снова зашептались. Сергеевич часто-часто захлопал глазами. Глаза же Коршина распахнулись и стали похожи на блюдца. Довольный произведенным эффектом я, не обращая внимания на оружие, сел поудобнее и облокотился на ящик. «Да откуда у него столько патронов?» Вновь начал наступать Коршин. Разбежите меня и отправьте со мной сопровождение. Я доведу их до своего схрона и там расплачусь». После долгого раздумья танцы кивнул своим людям, и те, несмотря на вопли коршина и караванчиков, развязали меня. Младше! Как только смогли двигаться, облепили Митю, а тот, нахмурившись, обводился всех тяжелым взглядом. Я встал, разминая руки и ноги, подошел к детям и присел рядом с ними. Ну, здравствуй, Дмитрий Андреевич, сказал я, протягивая ему руку. К моему удивлению, он бесстрашно пожал ее и спросил: Когда мы уйдем отсюда? Я удивился. Честно говоря, не ожидал такой реакции. Думал, что придется просить их поверить мне. Убеждать в своих честных намерениях, уговаривать его. Тащить их против воли не получится. Нам ведь еще от коршуна оторваться нужно будет. Он нас просто так не отпустит. Кто пойдет с нами?» Спросил я у Сергеича. «Гена со своими ребятами и пойдет», — ответил тот. «Ну, пошли. Мешок, кстати, верните», — попросил я. Мне отдали мои вещи, и я, взяв на руки Мишу, направился к тоннелю Передо мной шли Митя и Вика, позади четверо патрульных. «Мы тоже уходим», — опомнился Коршин. «Развяжите моих людей и верните оружие». «Э, нет», — сказал Сергеевич. «Развязать развяжем, а вот отпустим только тогда, когда мои ребята принесут патроны или вернут детей. В этом случае мы еще раз поговорим. Мне больше не о чем с тобой разговаривать». Зло отрезал работорговец. «И все-таки я попрошу вас остаться». А то есть подозрение, что вы можете напасть на моих ребят и отобрать и патроны, и детей. Он кивнул своим людям, и те обступили работорговцев плотным кольцом. Входя под свонды туннеля, я отчетливо слышал, как скрежещет коршун зубами.